Эпилог. Год спустя. Никола. Когда приходит письмо, я как раз выхожу из дома. Почтальон просит меня расписаться, а затем небрежно кивает и уходит, как будто в этом конверте не вручил мне новую жизнь. Трясущимися руками я засовываю письмо в сумочку и кладу Эйвери в коляску. Знакомый солёный бриз с Кельтского моря приносит горечь. Я кутаюсь в плед и иду к пирсу. С тех пор, как я вернулась в Порнуэлл, ничего не воспринимаю как должное, ни холодную морось, ни вечно хмурое небо. Я улыбаюсь даже продавцам, зазывающим к себе назойливой гадалке, пожилому мужчине в кондитерской, склонившемуся над маленькой меловой доской, на которой печатными буквами написаны ежедневные спецпредложения — и улыбающейся грузной женщине в булочной, где я остановилась, чтобы выпить чаю и съесть две черничные булочки. Я передаю одной из них Эйвери, и мы садимся на потрепанную ветрами скамейку с видом на море. Я с наслаждением вдыхаю его запах. Достав содержимое конверта, я невольно хватаюсь за сердце. Я думаю о Коре и Пейдж. «Никто из нас не остался в брайтон Хиллс. В прошлом месяце Кора прислала мне фотографию, на которой стоит перед вывеской «Продаётся» у домика на пляже Форт Лодердейли, после того, как отвезла Мию в общежитие университета Флориды. А Пейдж сказала, что им с Грантом давно следовало переехать из того дома. Форт Лодердейл — город на юго-восточном побережье штата Флорида, который славится своими пляжами. «Я прекрасно понимаю их стремление уехать как можно дальше. Пейдж и Грант навестят нас на рождественские каникулы, а потом, может быть, переберутся в штат Мэн, как сказала Пейдж. Или на Кейп-Код. Они еще не решили». «Кейп-Код. Полуостров в штате Массачусетс. Популярное место для летнего отдыха». «Я не ожидала ничего подобного. Судебного процесса не было». Прокурор даже не выдвинул обвинений. Свидетельских показаний и доказательств, что это была самозащита, оказалось более чем достаточно. История его насилия надо мной неоспоримо подтвердилась. Я была просто рада, что все закончилось. Больше мне ничего и не требовалось. Но деньги, я их не ждала, но вот они у меня в руках. Закон запрещающий супругам получать страховку, распространяется на умышленное убийство, но если это самооборона и государство не преследует виновного, то, как выяснилось, он не действует. Кроме того, Лукас оставил наследство. С одной стороны, мне не хотелось его получать, но с другой, я считаю, что это своего рода правосудие. Смотрю на цифру в чеке и не могу в нее поверить». Рассматриваю оборотную сторону, водяной знак и опять возвращаюсь к сумме, закрываю глаза и прижимаю чек к груди. Я свободна. Текст читала Полина Дудкина.